Ханна Лора Сентябрь 2020 года Ханна Лора появляется на улице Аукштайчу и удивленно оглядывается по сторонам. На ее памяти здесь было несколько старых хибар и заброшенная промзона, а теперь всюду аккуратные новенькие дома, кафе, магазины, фонтаны, клумбы, яркие фонари. «Давно же я здесь, получается, не была», — удивленно думает Ханна Лора. Или просто город изменяется гораздо быстрее, чем положено человеческим городам? Он может, конечно. Этот город все может. Ему только волю дай. Ханна Лора сворачивает в проход между домами и выходит к реке. Пешеходный мост тоже новый, нарядный. В старом полуразрушенном, вспоминает она, была особая магия, не слишком ярко проявленная, но очевидная и интуитивно понятная мне. А в этом, похоже, нет. Или есть сомневается Ханна Лора, прислушиваясь к ощущениям. «Да есть, конечно же. Ещё как есть. Просто иная, мне пока незнакомая, неуловимая, зыбкая, как река». «Ничего себе!» — думает Ханна Лора, стоя на новом мосту и глядя на текущую реку. «Всё-таки очень странное место, наша другая сторона. Тут сейчас сразу два ведущих настроения мира. Не только на этом мосту, а, похоже, вообще везде». Первое, от которого всем нашим дурно делаются на другой стороне, и даже дома не сладко. Счастье, что пока только мне. А второе — безудержное ликование, какой-то немыслимый, неуместный в человеческом мире восторг, словно над городом небо порвалось, и теперь сюда мир высших духов потихоньку, как дождь из прохудившейся крыши, течет. «Раньше так точно здесь не было», — говорит себе Ханна Лора. Ну, что ужаса не было, это понятно. Он порожден текущими обстоятельствами. Но и восторга не было тоже. Интересно, откуда взялся восторг? Ханна Лора возвращается на берег и идет вдоль реки, выбирая подходящее место для ритуала. На самом деле в этом городе все места подходят для любых ритуалов. Он сам себе храм и алтарь. Просто Ханна Лора ищет укромное и уютное место, где можно удобно устроиться, посидеть небольшой компанией без свидетелей, выпить и поболтать. Наконец она спускается к самой реке, в том месте, где растет большое старое дерево, низко склонившееся над водой. И усевшись верхом на его толстый ствол, по всей форме проводит старинный жреческий ритуал для призыва хозяина этой земли. То есть обоих хозяев. Всех. Сколько есть. Ханна Лора считает свой ритуал идеальным началом беседы. Потому что он, с одной стороны, исполнен почтение к вызываемым духам, по современным меркам даже излишнего, а, кажись сейчас рядом Стефан, наверняка бы ее засмеял. А с другой стороны, ритуал временно устанавливает выгодную ей иерархию. По правилам, в ходе всей встречи старшим считается тот, кто призвал. Некоторое время не происходит вообще ничего хотя, по идее, ритуал должен был сработать. Когда трижды мертвая верховная жрица зовет по всей форме, кто угодно должен бросить все дела и прийти. Может быть, дело в том, что Нёхиси не просто дух-хранитель отдельно взятой локации, а всемогущий, неуверенно думает Ханна Лора. Стефан говорил, он от полного всемогущества отказался, потому что иначе не смог бы жить в этой реальности. Точнее, реальность так жить не смогла бы. Ему-то что сделается?» Но, возможно, временная утрата всемогущества не отменяет его изначальную природу. Тогда, конечно, Нёхиси может игнорировать любой ритуал. «Ладно», — говорит себе Ханна Лора, «предположим, Нёхиси мои ритуалы до лампочки, но второй куда подевался? Он-то точно по рождению не всемогущий. Ну и где тогда он?» Ханна Лора еще по инерции додумывает эту фразу, но уже сама видит, где... Сидит, закутавшись в пёстрое лоскутное одеяло с блёсками и зеркалами, на подоконнике Настеж распахнутого в какую-то подозрительную зыбкую тьму окна. Обольстительно, ну, как он от себя представляет, улыбается и приветливо говорит. «С ума сойти Какие девчонки иногда заходят в нашу бодегу!» Тони локти будет кусать, что всё пропустил. «По этому поводу надо открыть шампанское», объявляет Нёхеси. «Или наоборот, притащить из погреба самогон» «Я до сих пор толком не понял, как принято. На какие культурные штампы здесь опираются, выбирая напитки для каждого случая? Что наливают гостям, которых хотят потрясти?» Он сейчас выглядит человеком. Точнее, рыжим мальчишкой-школьником. Для достоверности даже рогатка из кармана шутовского лилового фрака торчит. Правда, количество глаз перепутал. Их у него почему-то пять штук. Два на обычном месте, ещё два вертикально стоят над ними, а пятый медленно и бестолково ползает по лицу, как контуженная пчела. «Ну, Нёхиси есть Нёхисе, Стихийный авангардист». «Ты меня извини, пожалуйста», — говорит Нёхиси Ханни Лори. «Такой ритуал у тебя был хороший. Просто шикарный призыв. Вот, честное слово, ещё никогда не испытывал такого сильного искушения взять да и явиться туда, откуда так сладко зовут. Но мы, понимаешь, буквально только что в дом вошли, и снова подрываться куда-то неописуемо лень». К тому же Тони нам пирожков оставил и кастрюлю ухи. Я еще не успел попробовать, но пахнет зашибись обольстительно. Уха, если ты не в курсе, это рыбный рыбацкий суп». «Я знаю, что такое уха», — вздыхает Ханна Лора. «Она сейчас чувствует себя полной дурой со своим ритуалом. Нашла, кого заклинать». «Ну вот». Энергично кивает Нёхеси. А являться на твой призыв, закутавшись в одеяло с пирожками в пакете и полной кастрюлей ухи... Нет, ну, можно, конечно. Но красоте и строгости старинного ритуала такое явление совершенно не соответствует. Какие-то мы получились бы клоуны и босики. Поэтому я решил, что лучше пригласить тебя к нам. Тем более, что суп, даже рыбацкий, вопреки всякой логике, за столом есть гораздо удобнее, чем на берегу реки. «По духу, по-хорошему, надо пить водку», — говорит второй. Анна Лора даже в мыслях не может называть его Иоганном Георгом, потому что имя фальшивое, шутовское, слишком уж явная ложь. Но именно ее у нас, будешь смеяться, нет. Эна как-то целый ящик купила, да всю извела на настойки. Собственно, правильно сделала. В жизни не пил ничего восхитительнее и страшнее. Это если что, — он поворачивается к Нюхисе, был ответ на твой вопрос о напитках и гостях, которых хотят потрясти. Точно! Нехиси картинно хлопает себя по лбу, отчего панически разбегаются в разные стороны все его дополнительные глаза. «Наша фирменная настойка на бездне! Как я о ней забыл!» Он еще говорит, а в руке Ханны Лоры уже ледяная запотевшая рюмка, и тарелка сухой перед ней на столе стоит. Ханна Лора помнит бездну Эну, конечно, поди такую забудь, поэтому она без колебаний выпивает настойку, всю, сразу, одним жадным большим глотком, в надежде снова ощутить себя новорожденным светом, как в тот миг, когда бездна ей заглянула в глаза. Но вместо этого Ханна Лора чувствует себя тьмой, безбрежной, непроницаемой и, наконец-то, очень спокойной, уверенной в собственной силе, а потому веселой и милосердной. Роскошный подарок. С весны такой не была. Отлично зашло, — одобрительно говорит Ханна Лора. И суп очень кстати. Из меня получилась беспредельно голодная тьма. И набрасывается на уху с пирожками с такой необузданной страстью, словно вышла из дома не обедов, причем еще неделю назад. А ты заходи к нам почаще, — улыбается с подоконника ни Аган, ни Георг. Настойки на бездне у нас еще много. Ее, понимаешь, никто, кроме нас, снюхився особо не пьет. Вежливо хвалят, но добавки не просят. Хуже того, иногда с воплями убегают, если слишком настойчиво предлагать. Короче, с тобой мы настойку на бездне и выпьем. Приятно разделить любимый напиток с таким же гурманом и знатоком. Вон, как тебе от нее полегчало. Смотреть одно удовольствие. Ты же к нам за этим пришла. — Ну, как тебе сказать... Тянет Ханна Лора, которая и рада бы сейчас соврать, да не выйдет. Из нее получилась не только беспредельно голодная, но и беспредельно честная тьма. Какое-то время она молчит, потому что уху хлебает. Скорее, пока горячая. Некрасиво говорить с полным ртом. Но уха конечна, как все в дурацком человеческом мире. Ханна Лора отодвигает в сторону пустую тарелку и решительно говорит. «Я вообще-то собиралась попросить у вас разрешения закрыть ваши проходы. Не все, половину, ладно, хотя бы треть, потому что через них к нам здешняя срань доносится, весь этот липкий утробный панический страх, испортит в итоге нам атмосферу так, что станет в этом месте у мира две почти одинаковых других стороны. — Ты уху, доела? — ласково спрашивает Нехиси. — Давай добавки налью? — Давай, — кивает она. Я, если что, уже поняла, что просить бесполезно. У вас в этом деле свои интересы, и они сейчас противоречат моим. Вашему городу нужен наш воздух. Точка. Какое вам дело до проблем этой стороны?» «Неправильная постановка вопроса», — лучезарно улыбается Нёхиси. «Нам до всего есть дело. Все интересы наши. А то бы это были уже не мы». «На самом деле я тебя понимаю», — говорит его друг. Я бы на твоем месте тоже нешибко обрадовался, обнаружив, что в мой дом из всех щелей лезет панический страх населения другой страны. Не этим добром я бы хотел делиться с соседями. Однако помочь ничем не могу. И не потому, что у нас какие-то свои отдельные от твоих интересы. Граница между нами, по большому счету, иллюзия. Реальность едина, и беречь ее надо сразу, всю, целиком. Просто, понимаешь, я же не нарочно открываю проходы, не копаю их лопатой, я это имею в виду. Они сами собой открываются, просто потому, что я есть, и такова моя воля. Вернее, воля мира, которая проявляется через меня. «Это так», — откликается Ханна Лора. «Теперь и я это вижу. Раньше не знал, кстати. Думала, ты применяешь какие-то специальные ритуалы, всякий раз, когда хочешь открыть новый проход». «Да применяю, конечно. Куда я без ритуалов? И вот прямо сейчас, извини, такой специальный, длинный, хитро выкрученный ритуал. Моя жизнь. Не пытайтесь повторить в домашних условиях. То есть я-то как раз хотел бы, чтобы пытались, но, положа руку на сердце, вряд ли кто-нибудь повторит». «Повторять и не надо», — улыбается Нёхиси. «Лучше всю жизнь в неповторимый ритуал превратить». И говорит Ханни Лори, «ты вот что еще учти». Кроме страха, который действует как отрава и портит тебе настроение, ветер отсюда к вам еще много чего приносит. Разного, странного, удивительного, незнакомого. Так что, как минимум, неоднозначные получаются сквозняки. «Это правда», — соглашается Ханна Лора, и чуть не плачет, потому что действие чудесной настойки на бездне закончилось. Тьмой она быть перестала и теперь совершенно по-человечески переживает провал. — Много чего от вас этот чертов ветер приносит. Но в первую очередь все-таки страх. Я чуткая, я его ощущаю, и, похоже, он сильнее меня. А значит, и другие не смогут с ним справиться. Если от нас уйдет наша безмятежная радость, зачем все вообще тогда? — Да не уйдет. Куда она денется? Ну ты даешь. Ваша радость — свойство материи, из которой вы состоите. Она у вас в самом фундаменте жизни лежит. — Знаю, — говорит Ханна Лора. Но любой фундамент можно разрушить. Нет гарантии, что устоит. Гарантии, может, и нет, смеётся Нёхесе. Но ваш фундамент как-нибудь устоит и без них. А ни Аган, ни Георг добавляет без тени улыбки. Стойкость, к счастью, уж точно не повредит.